Глава девятая. Проблемы херсонских купцов и имперского флотоводца. В Корсуне братья Артем и Богуслав поселились скромно, в доме Хузарина Лохова. Достойный человек Лохов, воин, воевал в дружине Серегея, потом с Богуславом, а состарившись ушел на покой женился на одной из побочных датерей Машега, вошел в рот и стал здесь, в Корсуне, торговым представителем боярина Серегея. То есть официально не боярина Сергея, а спафария Сергия. Зато Лохова не упрятали в застенок вместе с другими русами, когда началась осада. И с его помощью Настас переправил послание Владимиру. Сам-то священник с луком был не очень, а Лохов хузарин, лук для него как клыки для волка. Сначала-то братья намеревались разместиться во дворце поближе к Владимиру, но Лохов настоял. Заверил, что у него не будет ни хуже. И вообще не дело это жить в чужом доме, пусть даже это и дворец, если имеется подворье родича. Уговорил. Скучно братьям не было, да и в Корсуне они проводили едва ли один день из трех. Пока великий князь решал политические вопросы, его верные воеводы решали свои. Грабеж рамейской провинции шел полным ходом. Большая часть награбленного свозилась теперь сюда, в Корсунь. И копилась здесь, потому что отправлять добычу сушей дорого и опасно степники не дремлют а водой никак пару тройку у хеландии уйти с херсона моряки друнгари и раклия перехватили и ограбили вернее не ограбили а реквизировали товар на нужды имперского флота хорошо хоть корабельщиков живых оставили тоже и для тех кто не из города а в город плывет даже рыбаки в море выходить не рискуют ловко устроились рамии заперли фот владимира в бухте И творят на море, что пожелают. А добычу в город все везли и везли, и все это приходилось где-то хранить. А челядь и скот еще и кормить. «Надо что-то делать», — сказал Богуслав. Артем пожал плечами, он не купец, он князь. Свою долю добычи взял серебром и провиантом месяца на 3 дружину кормить. Еще солью запасся впрок, но соль она не портится и кушать не просит. Богуслав и Лохов по-другому мыслят. Не должно богатство праздно лежать. Сдвинуться они с места, да разогнать куда труднее, чем катить по зимнику. Корсунь – торговый город, морской. И он на побережье, не единственный. Сейчас не смерды местные товары в город свозят, а люди Владимира. Местные пока в городе в окрестностях войска в Корсунь не пойдут. И урожай не повезут, когда созреет, и прочие товары тоже. А ну как крусы отнимут. И морем тоже никак. Может, вам с Друнгарием договориться, предположил Артем. Пусть за корабли пропустит Богуслав пожал головой. Уже пытались. Купцы здешние Друнгарием мзду не принял, а взятка дателя повесил. Откуда знаешь, спросил Артем. Уши есть, братец. Ромейский магистр вчера на перу рассказывал, да ты уже ушел. А кто, кстати, эта роженькая, с которой ты ушел? Не твое дело отрезал старший брат. А что еще рассказал магистр? Друнгария флота хватил, хвалил. Очень ему понравилась такая честность. Еще бы пробурчал Лохов. Он у купцов товар по дешевке скупает. И не думай, что они с Друнгарием в доле, подхватил Богуслав. На людях-то ласково, а в глаза заглянуть так бы друг друга и сожрали. Да, протянул князь Улицкий. Велика дружба меж рамейскими боярами. А почему все-таки... Наш морской вождь мзду не принял. Мало показалось? Почему, как раз понятно, сказал Богуслав. Возьмет, а тот же магистр донесет на него императору и облегчит Друнгария Василевс на какую-нибудь важную часть тела. На голову, например. Тяжело ужить купцам, сделал собственный вывод Артем. Нам воем война, слава и добыча. А вам, он подбегнул брату, чистый разор. Не на моим, уточнил Богуслав. Артем нахмурился, подумал, что невольно обидел брата, причислив его к торгашам, однако извиняться не стал. Мы с батей как раз и прибыли, опередил старшего брата, самый молодой воевода, великого князя. У нас в Константинополе двухлетний запас мехов. Ныне его можно втридорого сбыть. Это, прочим купцам трехмесячный строк пребывания установлен. А все, что продать не удастся, следует передать префекту, дабы тот сам все продал и на следующий год вырученные деньги купцам отдал. Или не отдал, если те купцы вернуться в Константинополь не смогут. А батюшка наш имперский спофарий И мы в столице жить можно. И торговать свободно. И щедро он безмерно. Оставшиеся товары у бедных купцов наших сам скупает за твердую цену. Не то что префект, который, как догадываешься, девять долей из десяти себе в кошель кладет. А мы не более шести. И расплачивается сразу без обмана. Артем расхотался хлопнул брата по плечу. Гляжу на тебя и думаю, они из Нурманов ли батюшка наш? Мыслишь ты в точности как Олаф, сын Трюгви. Слыхал, звал он тебя на службу. Может, зря ты отказывался? Вы бы с ним неплохо сошлись. Вот еще, — возмутился Богуслав, — буду я служить какому-то там северному конунгу. По справедливости он мне служить должен. Это я ему возвращение отчего удела предрек. Вот как заинтересовался артём И когда это случилось?» «Давно, неважно», — буркнул опомнившийся Богуслав. «Артем, брат, но даже ему не стоит знать, что было между Богуславом и Рогнедой». «Лохов!» — гаркнул он. «Чего сидишь? Наливай. И девок позови. Тех рыженьких двойняшек. Пусть спляшут нам с братом танец змеи и птицы. Брат рыжих любит. А потом мы с ним спляшем. Ха-ха».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 После пляски стали, разумеется. Друнгарию и Раклию было не до плясок. И вино у него в бокале намного хуже, чем то, которым угощал братом Сергеевич Лохов. А уж о закуски говорить нечего. Хотя простые ромейские моряки совершенно справедливо завидовали и Друнгарию, и прочим командирам. Потому что уже забыли, когда наедались досыта. Проблемы херсонских купцов не шли ни в какое сравнение с бедами, грозившими непобедимой ромейской армаде. На флотилии заканчивались припасы и вода. Но запас воды еще можно было восполнить, а вот с пищей было совсем туго. Все, что не успели попрятать жители Фемы Таврика, отняли росы. Сошедших на берег ромеев встречали пустые селения. Или те же банды росов. Впрочем, если на берегу замечали воинов Владимира, то высадка отменялась. Скифы конкуренции не терпели. Друнгарий, пользуясь тем, что ему дозволено находиться в городе, попытался добыть провиант в Херсоне, но обращаться к Владимиру он считал неправильным. Может и зря, потому что верные византийские подданные Херсонит, Стратик и Протевон, коим полагалось обеспечивать имперский флот всем необходимым, Ираклию отказали, сославшись на то, что в настоящий момент Херсон не является византийским городом, а коварно захвачен россами. Более того, ограблен дочисто, и помочь Друнгарию никак невозможно. Ничем. Вранье, но принудить негодяев у Друнгарии не было никакой возможности. Управлял городом действительно архонт россов, и в дела херсонской общины, тем более во взаимоотношении ее с имперским Друнгарием, Владимир не вмешивался. Вождь Россов вполне удовлетворился выплатой контрибуции и регулярными поставками провианта. Выходило, что для захватчиков у херсонитов продовольствие было, а для Друнгария – нет. Обратиться напрямую к херсонским купцам и Иракли не мог, после показательной казни их посланца. Оставалось попробовать купить что-то на рынке, на общих основаниях. Но торговцы заламывали такие цены, будто в городе голод.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 И когда? Выгадывая время, Друнгарий отправил обратно часть флота и почти все войско вместе со страшно недовольным кометом. Пусть без лица Воевать на суше с Владимиром бессмысленно, а на море россы драться не станут. Владимир ясно выразил свое желание. Не война, а порфирогенита. Сообразив, что самому решить проблему не удастся, Друнгарий, скрипя сердце, обратился за помощью к имперскому магистру. Формально тот и сам должен был помочь, но выручать Друнгария не рвался. Зато можно не сомневаться, донесет да богопочитаемому о любой оплошности Друнгария. Впрочем, именно людям магистра удалось купить немного зерна и сотню бочек вина. Скверного в этом Друнгарии убедился лично, и невероятно дорогого. Зато когда вино стали добавлять в воду, настроение моряков немного улучшилось. А чуть позже именно магистр выпросил у архонта Россов разрешение для ромеев. Сходить на берег, малыми группами. Не больше пяти человек за раз. И снова едва не вспыхнул бунт. На двух кораблях началась резня за право встать на твердую землю. И одному лишь Господу известно, сколько еще ждать ответа из Константинополя на требования архонтеросов. А ведь еще пара недель, и людям Друнгария придется жрать собственные ремни».